Глава 75. Грядет прояснение. Для начала надо понять, нужно ли нам заменять эти кристаллы или нет. Эрик, как самый здравомыслящий, мягко вернул нас с небес на землю. «Автор письма — милая дама», — съехидничал мой напарник. Она предлагает получателю, то есть лорду Георгу, убить тех, кого сама же привлекла ему в помощь. Причем очевидно, эта тема поднимается не в первый раз, раз леди Алиса заранее наняла убийцу еще до прочтения этого письма. Тут Эрик снова почесал кончик носа, пока Патрик задумчиво теребил нижнюю губу, а Рауль отчаянно дул на челку. И не совсем понятно, почему письмо так и осталось непрочитанным. «Вероятно, мой брат как раз ждал приезда леди Алисы», — предположил граф. «Если я правильно помню, в день получения письма мы с ней были на балу у наших общих друзей с вечера и до следующего утра». Естественно, затем леди отсыпалась а затем их убили, — с мрачным видом закончила я. Мне кажется, что герцог Левкерберн тоже получил письмо, в котором ему намекнули, что следует избавиться от слишком медлительных помощников. Или с этой милой леди переписывался еще кто-то. В ответ на мой недоумевающий взгляд Эрик даже плечами пожал, всем своим видом выражая, что надо рассматривать любые возможные версии. И такая тоже вполне сгодится. Или она сама заказала убийство всех участников, когда поняла, что они не справляются. Учитывая напряженную ситуацию по срокам, я ее понимаю. Усмехнувшись, я уселась обратно в кресло, а все трое мужчин продолжали стоять, Даже Рауль, у которого откуда-то появились на это силы. Я же очень хотела спать. У меня слепались глаза, руки почти не слушались и ноги не держали. Даже задумываться не хочу, как мы будем добираться до дома. В чем смысл придумывать сейчас предположения? Вот если бы мы могли подтвердить их или опровергнуть с помощью карт, но чтобы разложить даже простенький пасьянс, мне нужна была магия. Магия, которой во мне практически не осталось. Очевидно, я слишком выразительно косилась на свою сумку, в которой лежали мои любимые колоды, потому что Рауль взял письмо, подошел с ним ко мне, присел рядом, перевернул мои руки ладонями вверх и потряс над ними листом, посыпанным пыльцой фей. Воздух вокруг засветился, и почти сразу же я ощутила прилив магических сил. Благодарно кивнув, я взяла обычную колоду, сжала ее в руке и посидела так минуты три, пока мужчины между собой обсуждали, кто что думает о феях и как лучше действовать дальше. Я практически не прислушивалась, так как намеревалась вступить с картами в долгий диалог, и мне нужно было сосредоточиться. Естественно, первым делом я спросила, стоит ли заменить все турмалины в раме. Красное, да, черное нет. Чем выше значение карты, тем точнее ответ. В итоге, вытащив шестерку червей, я поняла, что следует. Переформулировать вопрос Будет ли мне выгодно Если все турмалины Окажутся собранными Ответ был Более чем четким Дама пик То есть мне будет невыгодно Из-за какой-то дамы Ну надо же Мысленно-презрительно фыркнув Я как представитель Королевского семейства Просто обязана была уточнить «Выгодно ли будет для нашей страны, если мы соберем все турмалины?» И вот тут-то возникло важное противоречие. Дама бубен. «То есть я стою на пути к счастью своей страны? Или моя страна стоит на пути к моему счастью?» «Точно!» Дядя очень ясно выразил свое желание Мы должны собрать все кристаллы В последнее время то ли мы с картами перестали друг друга понимать, то ли мне концентрации просто не хватает, то ли то ли мне что-то или кто-то мешает взаимодействовать. Главное, что я уяснила, точного ответа не будет. Хотя я покрутила колоду в руках. Перемешала ее несколько раз и только потом спросила: Искать ли нам способы снять завесу с мира фей. На этот вопрос карты ответили мне сразу: туз червей. Никаких сомнений, все ясно и четко. Дальше, кстати, наша беседа напоминала разговор с очень необщительным собеседником. Только вместо Да, ваша светлость, или Нет, ваша светлость. Карты предлагали мне тот у за червей, тот у за пик. Достаточно просто я выяснила, что по мнению карт феи были виновны в первых убийствах, ни разу не сделав заказ напрямую. Так как маска Эдвиги запомнила Алису как заказчицу, получалось, что наверное, когда заказ делал Герцог Левкербен, Эдвига была без маски. Или, что более вероятно, С герцогом общался кто-то другой. А вот потом пришлось брести хитрыми окольными путями, перефразируя вопросы, внося уточнения и чувствуя себя некромантом, разговаривающим с телом, мертвым уже практически сутки. Не зря же есть определенные сроки, после которых даже самые опытные специалисты бессильны. Воспоминания и остатки разума испаряются, И добиться хоть чего-то путного становится все сложнее. Вот и карты у меня принялись капризничать и отказались вести внятный диалог. Но я уже уперлась. Магии во мне было много, так что я настойчиво выуживала подробности. Например, я выяснила, что Алиса была не только агентом Шарбани, но и связной фей. Причем о турмалинах Георг узнал именно от нее, от девушки, которой в то время не было и двадцати. Однако она сумела вскружить голову графу Фрехберну. Получается, что с энергичной леди Георг познакомился еще до своей свадьбы. Именно она рассказала ему о чудесных свойствах турмалинов и о том, что феи могут излечить любые болезни, даже бесплодие. Что ж, значит, старший брат Рауля и правда был болен. Мне понадобилось более часа, чтобы прояснить такие нюансы. Но это был привычный рабочий процесс. Я довольно часто пользовалась подобным способом, когда мы с Эриком находились в затруднении и решали, какую версию выбрать, кто именно преступник, какая цепочка развития событий более правильная. Без предварительной кропотливой работы по сбору сведений, чтобы верно формулировать вопросы, мои магические способности не имели смысла. И без последующего сбора улик тоже. Ведь в суде надо было предоставить что-то, кроме карт. Однако все равно это очень облегчало нам жизнь. Пазл начал складываться. Пусть плавно, но передо мной проступала довольно четкая картинка прошлых событий. Молодой Георг и еще более молодая Алиса. Якобы случайно оброненная фраза о феях и турмалинах. Кокетливые обещания. Аукцион, на котором распродаются украшения. Графиня Монтербон сама не принимает участие, потому что потому что Глория не зря шутила о том, что турмалины приносят несчастье своим владельцам. Именно поэтому появляется Георг. Он покупает диадему, затем где-то находит раму, после чего теряет интерес к кристаллам на достаточно длительный срок. Что тогда случилось? Леди Алиса уезжает в Шербанию и почти не бывает у нас в стране. Некому подбрасывать дрова в камин? Или сама Алиса потеряла интерес? Или у Фей какие-то трудности со связью? Это были не самые важные вопросы. Я не собиралась тратить на них свои магические силы. Главное, не так уж давно все снова закрутилось. Георг, как под гипнозом, кидается собирать кристаллы, задействуя собственного брата. Вот только тот неожиданно, мало того, что отказывается помогать с кольцом, так еще и предупреждает владелицу диадемы. Очевидно, Георг держал Рауля совсем за наивного и умственно отсталого и очень расстроился, когда все пошло не так, как он планировал. Еще больше расстроилась и Двига, брата, которого Рауль пристрелил. Получалось, что именно мисс Вельшерн была мозговым центром спланировавшим все убийства. Заказчик лишь хотел избавиться от слишком уж много знающих, но мало действующих помощников. Очевидно, рассчитывал привлечь новых. Рауля, к слову, после того, как я испортила задумку Эдвиги с казнью, хотели убить, потому что он входил в список тех, кто слишком много знает. И очень жаль, что карты не смогли мне назвать всех из этого списка. Просто уточнили, что есть еще те, кому повезло много знать и выжить. Продажного друга Патрика, работающего в министерстве и помогающего, вернее, мешающего нам в расследовании, с Эдвигой познакомила именно Алиса. Мисс Вельширн и графиня Монтербон были очень хорошими знакомыми, оказывая друг другу разные мелкие услуги. Например, именно Алиса научила Эдвигу делать артефакты с запасом магии, так как обе женщины были довольно слабенькими воздушниками. Вот откуда знакомый голос. Я так гордилась собой, когда додумалась, как правильно сформулировать последовательность вопросов, чтобы выяснить такой ворох мелких, но важных подробностей. И, кстати, «Помогали продажный сотрудник Министерства правопорядка и следователь, которому было поручено дело о Фрехберском столкновении, не во имя каких-то мифических фей, а за вполне реальные деньги?» Эдвига и ее сестра готовы были потратить все свои сбережения на месть за смерть брата. Им хотелось, чтобы Рауль помучился и умер опозоренный. Я так увлеклась разгадыванием прошлого, что исчерпала почти весь магический запас. Раньше я никогда не беседовала с картами так долго, почти два часа. Судя по осунувшемуся лицу графа, свои силы я потратила уже очень давно и принялась выкачивать из него. Вновь воспользоваться пыльцой фей мы не решились. Мало ли, вдруг она вызывает привыкание. Но зато у нас теперь была практически полная картина преступления. Я даже поняла, зачем Эдвига выкрала последний, еще не открытый герцогом Левкерберном, розовый конверт. Ведь кто-то мог его вскрыть и прочесть письмо, заподозрить что-то. Мисс Вельшерн была очень неглупой женщиной и заботилась о своем настоящем заказчике. Какая многоходовка! Не знаю я, что Алису убили одной из первых, Решил бы, что это ее идея! с восхищенным изумлением произнес Патрик, когда я, сонно моргая и зевая от усталости, принялась пересказывать мужчинам все, что мне удалось выяснить. Она очень любила в детстве придумывать сложные квесты. Да, я тоже никак не могу поверить, что все это плод мозговой деятельности и двиги», признала я. Она, конечно, очень продуманная дама. Вспомним хотя бы про следильные чары на графе Фрехберне. Но впечатление злого гения не производило. Да и после ее смерти кто-то довольно быстро перехватил руководство, и это была не ее сестра. Мужчина, убивший сестру Эдвиги, был довольно конкретен для мертвого, отвечающего некроманту. Он четко слышал, что его жертва получила приказ избавиться от Рауля, едва тот появится в доме Фрехбернов. Получила, а не отдала. Значит, был кто-то связанный с Двигой, магически одаренный, способный перехватить управление ее следильными чарами. И если бы все не убеждали меня, что леди Алиса мертва, я бы первым делом подумала именно на нее. И Патрик был со мной согласен. А он эту девушку с детства знал.